большую добычу, но русские должны были уступить большую часть своей доли монголам. Однако основным силам литовцев удалось избежать решающего боя, и русские так и не смогли обнаружить, где находится князь Роман, и освободить его. На следующий год Бурундай снова направил свои войска в Волынь и приказал русским князьям разрушить крепостные сооружения их главных городов. Даниил Галицкий бежал в Польшу и Венгрию, оставив своего брата Василька и сына Льва, чтобы те умиротворили Бурундая. Последний настаивал на их покорности его приказам. И у русских князей не оставалось иного выхода, кроме как разрушить крепостные сооружения во Владимире Волынском, Луцке, Кременце и Львове. Однако гарнизон в холме отказался уступить город без непосредственного приказа князя Данила Романовича. В отместку за это монголы опустошили окрестности Холма, а также несколько других районов в Волыни и Галича. После этого набега Бурундай посчитал свое задание выполненным и отвел свою армию из Волыни расположив ее в районе Среднего Днепра. В военные округа Подоли, Галича и Волыни, подобно тому, как это было в Восточной Руси, для наблюдения за сбором налогов и рекрутированием были назначены представители монгольской администрации. Западно-русские князья обязаны были получать ханский ярлык при любой перемене на троне в каждом княжестве. Великий план сопротивления, выдвинутый Даниилом Галицким, таким образом рухнул, а сам он возвратился на родину с тяжелым сердцем, как покорный вассал хана. В довершение всех несчастий литовцы совершили набег на Волынь в 1262 году. Примерно в это же время князь Роман расстался с жизнью, Вероятно, он был убит теми, кто взял его в плен. Даниил умер в 1264 году разочарованный и несчастный. Вскоре после провала с сопротивлением монголам в Западной Руси произошло восстание в Суздальской земле на востоке Руси 1262 год. Его инициатива исходила от городов этого региона – Ростова, Владимира, Суздаля и Ярославля. После разрушения Владимира армиями Бату в 1238 году Ростов стал крупнейшим городом в Суздальской земле, и, по всей видимости, он взял на себя руководящую роль в движении сопротивления. Востание стало выражением протеста против тягот, которые испытывало население из-за обременительной системы сельскохозяйственных налогов широко применявшийся в монгольской империи, а также использовавшийся и в Суздальской земле. Собирателям налогов, главным образом мусульманским купцам из Центральной Азии, монголы позволяли забирать неплательщиков и заставлять их работать в счет неуплаченных налогов или даже продавать их в рабство. В Ярославле главным сборщиком налогов был некто Изасима Русские, обращенные в ислам. Давление на налогоплательщиков возросло с прибытием от татарского царя главного сборщика, которого Суздальская летопись характеризует как мерзкого мусульманина. В каждом из четырех главных городов Суздальской земли было созвано вече, и решение восстать против монголов было принято единогласно. Многих доверенных лиц монголов и сборщиков налогов убили во время последовавших за этим бунтов, включая и предателя Изосиму. По сведениям из Суздальской летописи, старейшего из сообщений о восстании, явствует, что русские князья не принимали в этом мятеже абсолютно никакого участия, однако в некоторых более поздних летописных сводах, таких как Никоновская летопись говорится о согласии князей воевать с монголами. В Устюжской летописи упоминается приписываемое Александру Невскому обращение к жителям Устюга, чтобы те подняли восстание против монголов.